Глава 29. Я сижу на кровати, прислонившись к стене, и смотрю на снегопад. Мечтаю о рокоте океана, о прохладном сухом воздухе, о тяжелых облаках на горизонте и о том ощущении, которое они с собой приносят. Облегчение после жары, возвращение домой. Дрова в камине, тепло и свет». Я не спросила у Джонсона, что он подразумевает под самым ценным. Имеет ли в виду мои ракушки, или синий золотой плед, или раскладной кухонный стол в комплекте со стульями. Я пытаюсь вообразить свою будущую квартиру. Собственную кухню с настенными украшениями, полки с керамикой Клаудии. Не могу представить там наш стол, стулья, плед. Да и не знаю, хочу ли. Если я и дальше буду смотреть в окно, то увижу, как снег вновь заметает тропинки и покрывает деревья, у которых местами из под снежных шапок уже виднеются ветки. Я нахожу в интернете документальный фильм о старушке, которая живет на ферме и каждый день работает на гончарном круге. Ставлю ноутбук на стол, закутываюсь в плед и включаю видео. Дней через десять можно будет позвонить Клаудии. Надеюсь, она не передумает. На экране мелькают крупные планы рук, запачканных глиной. Скорее бы само это ощутить. Моё тело совершенно расслаблено. Фильм успокаивает. Я бы с удовольствием сейчас поплавала, но не получится. Так хочется нырнуть в воду, раствориться в ней. Жаль, бассейн откроется только через три недели, когда все вернутся с каникул. Нужно хоть чем-нибудь себя занять. Прямо сейчас. Руки и ноги зудят от нетерпения. Я ставлю фильм на паузу, встаю и выхожу в коридор. Сбрасываю тапки и ступаю голыми ступнями на ковер, окидываю взглядом длинный пустой коридор и бегом бросаюсь вперед. Я бегу до самого конца, затем обратно, но чего-то все равно не хватает, и тогда я открываю рот и кричу, бегу и кричу, и мой голос заполняет старинное здание общежития. Потом я толкаю дверь на лестницу, и мой голос эхом разносится по этажам, Мчусь на самый верх, но не чтобы полюбоваться видом, а чтобы ощутить само движение. И я бегу, и кричу, и бегу по каждому коридору каждого этажа. И вот я вся вспотела и еле дышу, но впервые за долгое время все же чувствую удовлетворение. Я возвращаюсь в комнату и падаю на кровать. Небо меняет цвета, постепенно темнее. Я буду лежать в тишине, Глядеть в окно и следить за оттенками неба, пока не наступит черная ночь. Так я и делаю. И чувствую умиротворение. Но на часах только полшестого. До звонка Клаудии еще десять дней, а до конца каникул двадцать Всего несколько секунд назад я была в порядке. Надо постараться вернуть это чувство. Я снова запускаю фильм и досматриваю его до конца. Ловут титры, потом заканчиваются, и на экране всплывает список документалок, которые могут мне понравиться. Я бегло его проглядываю, но ни на что не нажимаю. Откидываюсь на кровать, уставившись в темный потолок, и вспоминаю, как нас с Мэйбл разделила закрытая дверь. Как Мэйбл махала мне из такси. Ее ботинки успели высохнуть, мы поставили их на ночь батареи, но на них остались пятна и вмятины. Интересно, выкинет ли она их по возвращении домой. Она уже, должно быть, подъезжает к дому. Я встаю и беру телефон. Если она пришлет сообщение, я хочу сразу же его прочесть и немедленно ответить. Я снова ложусь и кладу телефон рядом. Закрываю глаза и жду. Но тут я что-то слышу. Звуки машины. Я открываю глаза, на потолке мелькают отсветы фар. Наверное, Томми хочет проверить, как я тут одна. Я включаю свет и подхожу к окну, чтобы ему помахать. Однако внизу не грузовик, а такси. И оно останавливается прямо перед входом в общежитие. Двери машины открываются. Все двери разом. И мне плевать, что идет снег. Я распахиваю окно, потому что они здесь. Мэйбл, Анна и Хавьер. Их водитель открывает багажник. «Вы приехали!» Кричу я. Они поднимают головы и говорят «Привет!». Анна шлет бесчисленные воздушные поцелуи. Я выскакиваю из комнаты и мчусь вниз по лестнице, но на лестничной площадке останавливаюсь и снова выглядываю в окно, потому что за несколько последних секунд усомнилась, не привиделось ли мне все это. был же сегодня уехала в аэропорт. Она должна быть сейчас в Сан-Франциско. Но нет, они здесь!» Мэйбл и Анна положили чемодана на землю и стоят, взвалив сумки на плечо, а Хавьер с водителем вытаскивают из багажника огромную картонную коробку. Я опять припускаю вниз по лестнице, быстрее и быстрее, перескакивая через ступеньки. Кажется, я лечу, и вот, наконец, я в вестибюле, а они идут мне навстречу. Машина уезжает, но они все еще здесь. «Ты не сердишься?» — спрашивает Мэйбл. «Но я рыдаю так сильно, что не могу вымолвить ни слова. Мне даже не стыдно, что им пришлось сюда ради меня тащиться, потому что меня переполняет радость». «Фелис навидат!» — восклицает Хавьер и, прислонив коробку к стене, распахивает руки для объятий. Но она опережает его. Она крепко прижимает меня к себе, а потом они обнимают меня все вместе, обхватывают руками, осыпают поцелуями в щеки и в голову, а я все повторяю "спасибо, спасибо", повторяю столько раз, что не могу остановиться. И вот уже меня обнимает только Хавьер и шепчет мне на ухо "шш", и гладит спину теплой рукой "шш", Микариньо, теперь мы с тобой. «Мы с тобой».